Этот страх пронизывает весь 17 век. Почти ежегодные, в зависимости от места и времени, приходы чумы порождают одни и те же запреты. Горечить тело значит открыть двери ядовитому воздуху и пить его полной чашей. Подобное соприкосновение ядовитого воздуха с разгорячённым телом, как правило, ведёт к непоправимым результатам. Опасность становится Роковой. Первые целенаправленные усилия по борьбе с чумой, в особенности начиная с 16-го столетия, выявляют пугающую картину. Тело состоит из проницаемых оболочек. Его поверхности не препятствуют проникновению ни воды, ни воздуха. А при столкновении с недугом, чья вещественная основа скрыта от глаз, его границы становятся еще более крепкими. неопределёнными. Нельзя исключать и того, что поры слабы сами по себе, и их слабость лишь отчасти связана с воздействием жара. Их следует постоянно оберегать от враждебного влияния. Именно поэтому во время эпидемии очень важен фасон и качество одежды. Она должна быть гладкой, плотно сотканной и плотно прилегающей к телу. Тогда зачумленный воздух будет скользить по ней, не зная, за что зацепиться. Этот идеал непроницаемости достаточно стабилен, хотя допустимы и некоторые варианты. Следует носить одежды из атласа, тофты, камлота и абьяра, у которых нет ворса, и которые столь плотны и гладки, что дурному воздуху и инфекции трудно сквозь них пройти. проникнуть или на них удержаться, в особенности, если их часто менять. Подобное деяние ещё одно свидетельство в пользу того, что в 16-м XVI и 17-м веках превалирует представление об опасной пористости тела, который поэтому требует особого ухода, предпочтительнее не пользоваться ни шерстяными, или хлопковыми материалами, поскольку они слишком проницаемы, ни мехами, Поскольку в их длинном аворсе может скапливаться дурной воздух, мужчины и женщины мечтают о гладких и герметичных одеяниях, полностью закрывающих их столь хрупкие тела. И если тафта и обяр были материалами достаточно благородными, то на долю бедняков оставались холсты и прорезиненные ткани. Анализ гигиенических практик в особенности тех, что связаны с чистоплотностью, невозможен без учета подобных рекомендаций. Если вода способна проникать сквозь кожу, то обращаться с ней следует особым образом. Инфильтрация ведет к повреждениям. Однако в некоторых случаях, по крайней мере, если речь идет о гидротерапии, ее воздействие может быть целебным. Погружаясь в воды источников в СПА, ПУГЕ, Или форже купальщики наделись облегчить свои страдания. Горячие минеральные ванны, равно как и ванны обычные, помогали, например, выводить камни. К этому способу прибегал Монтень. Ещё с их помощью можно вернуть сочность слишком сухим организмам. Ревьер предписывал их измождённым и иссушенным телам. Кроме того, они воздействуют на желтушный цвет и в некоторых случаях могут успокаивать приливы крови. Их эффект основан на смешении жидкостей, проникая в тело, они разбавляют слишком едкие и зловредные гуморы. Подобные процедуры увлажняют гораздо лучше всех прочих средств. Но чаще всего купание грозит нарушить внутренний баланс. Оно ослабляет, вредит и открывает путь не только чумному воздуху, но и другим опасностям. Уже в самых ранних рассуждениях по поводу парилин и чумной заразы заметны и менее определенные источники беспокойства. Бани и парильни горячат тело и гуморы, ослабляют естествой, и открывают поры, а потому ведут к недугам и смерти. В XVI и XVII веках болезни плодятся и распространяются все шире. Представления же о путях передачи инфекционных заболеваний, например, сифилиса, весьма смутны. Как и мнение о том, что именно может проникать вместе с водой. Взять, к примеру, парильные беременности – исходящей от того, что женские половые органы впитывают сперму, плавающую в тёплой воде. Женщина может зачать, пользуясь ванной, в которой некоторое время находились мужчины. А опасности становятся всё более разнообразными. Инфильтрированная кожа распахнута навстречу не только чуме, но и нездоровому воздуху, холоду и другим недугам. Речь идет о рассеянной по телу слабости, тем более всеобъемлющей и неопределенной, что сквозь поры ускользают гуморы, а, следовательно, и силы. Эти отверстия открыты для двустороннего движения, и внутренние субстанции словно так и рвутся сбежать. Именно поэтому мытье ослабляет и способствует слабоумию. Оно приводит влажность, в изнеможении силы и добродетели иначе говоря угроза не ограничивается одной заразой подобное представление становится достаточно популярными чтобы выплеснуться за рамки медицинского дискурса и стать частью менталитета в конце концов лишившись какой-либо оригинальности как бы то ни было теперь это общепринятая точка зрения Мытьё немыслимо без обязательных мер предосторожности, отдыха, постельного режима, оберегающих одежд. Эта процедура не может не вызывать озабоченности, и становится она всё более сложной и редкой, поскольку число предохранительных мер растёт, а полная безопасность по-прежнему остаётся недостижимой. Одним майским утром 1610 года посланец из Лувра прибывает в Арсенал когда Сюлли принимает ванну. Складывается весьма непростая ситуация. Сюлли готов немедленно предстать перед королём, который его призывает, однако окружение министра и сам посланец уговаривают его не подвергать себя воздействию уличного воздуха. Застав вас в ванне и видя, что вы хотите из неё выйти, чтобы исполнить повеление короля, он вам сказал: "А мы были рядом с ним вами". Судёр Не выходите из ванной. Я боюсь, что если бы король, который столь тревожится о вашем здоровье и столь в нём нуждается, знал, в каком состоянии вы находитесь, тот сам бы пришёл сюда. Посланец Генриха IV решает вернуться в Лувр. Он доложит обо всём королю и получит новые приказания. Никого из присутствующих не удивляет, что подобные обстоятельства могут вторгаться в отношения между королём и его министром. Напротив, все настаивают, что Сюлли не следует подвергать себя опасности. И Генрих IV одобряет принятые меры предосторожности. Сударь, король приказывает вам завершить мытьё. И запрещает вам сегодня покидать свои покои, ибо господин Дюлоран заверил его, что это повредит вашему здоровью. Иначе говоря, был созван совет. Собраны разные мнения. Источник озабоченности очевиден, поскольку обращаются и к Дюлорану, королевскому медику. Эпизод обретает очертания государственного дела и приводит в движение немалое количество народа. Но это ещё не всё, поскольку опасность остаётся реальной на протяжении нескольких дней. Он повелевает вам ожидать его завтра в халате, домашних туфлях и ночном колпаке, чтобы недавнее купание не причинило вам вреда. Другими словами, соприкосновение с жидкостью способно повредить. В каком-то смысле это характеристика последствий мытья как такового. Вся эта суета вокруг ванны. Отнюдь немного шума из-за пустяка. Она показывает, что в XVII веке вода устойчиво ассоциируется с инфильтрируемостью тела, подтверждая тем самым главенствующую роль идеи о проницаемости его оболочек. Наконец-то. Сам драматизм этой сцены парадоксальным образом свидетельствует, сколь редкостной была процедура принятия ванны. Полвека спустя, когда врачи Людовика XIV решают прописать королю ванну, они исходят исключительно из медицинских соображений. У пациента дрожь, приступы буйства, конвульсивные движения. Затем появилась сыпь, красные и фиолетовые точки на груди. Купание может способствовать выздоровлению, оно увлажнит тело, перенесшее за несколько дней 8 кровопусканий. Но и тут необходимы меры предосторожности, накануне слабительное и очищающий клестир, чтобы предотвратить переполнение желудка, которое может вызвать просачивающаяся вода.